Глава двадцать «По сути, на первое время нам нужна устойчивая связь и обмундирование для спуска», — сказал я, оборачиваясь к своим. «Еще, возможно, возле пролома стоит собрать войска и самых сильных призывателей на всякий случай». «Понял», — коротко ответил тот. «Все будет обеспечено в течение двух-трех часов». «И нам бы пока отдохнуть», — сказал я, кивнув в сторону своих спутников, некоторые из которых едва держались на ногах. «Сколько вам потребуется времени?» – уточнил Элир Сапега. «Сами понимаете, ситуация критическая». «У нас есть практики быстрого отдыха». На этот вопрос уже ответила Асакура, потому что я переадресовал его ей. «И все же часа четыре-пять нам потребуется. В это время рекомендуем установить круговое слежение за жерлом провала и сбивать все, что оттуда вылетит». «Так и сделаем», – кивнул губернатор. И вот это все было странно. На столь безапелляционный тон воительницы можно было бы возмутиться, мол, что вы думаете, я не понимаю своих обязанностей? А наш новый управляющий, напротив, старался не упустить ни одного слова. Мне эта его черта очень сильно импонировала, как прямолинейность Асакуры. «Тогда мы пошли», — уточнил я. «Через пять часов», — я вытащил телефон и с сожалением увидел, что тот разбит. «У провала». «Хорошо», — ответил Элюр. «Мы как раз все для вас подготовим. С и что будете делать?» Мы со Сакурой переглянулись. На деле у этого чудовища наверняка было много чего ценного, но сейчас тратить время на это казалось нецелесообразным. В любой другой ситуации мы, скорее всего, посвятили бы себя разбору твари по косточкам, выискивая самые редкие необходимые части. Но над городом продолжала нависать угроза новой атаки. Именно поэтому нужно было четко просчитывать собственные действия. Воительница это тоже понимала. «Вы можете распорядиться, чтобы ее разделили на части, вытащив ценное?» спросила Асакура и тут же добавила в избежание недопонимания. «Мы, когда закончим, зайдем и возьмем, что посчитаем нужным». «Без проблем», — ответил губернатор. «Полагаю, сложившейся ситуации это самое здравое решение. Наши техники разделят тушу на составляющие части, а вы приходите, когда все закончится». «До встречи», — сказал я и развернулся на выход. «Еще только один вопрос», — спину мне проговорил губернатор. «Да-да», — обернулся я. «Как мне называть вас в отчетах?» Он тут же поднял руки в жести, который можно было интерпретировать как извинение. «В любом случае мне описывать произошедшее. Не буду же я вас группой ребят называть. Как называется ваша гильдия?» Все мои спутники разом посмотрели на меня. «Гильдия Гардара, ответил я. «Встретимся у провала». Я не стал уточнять, что мы еще не зарегистрированы. Будет надо, сам увидит. А будем нужны, еще и в регистрации поможет. Впрочем, я считал, что теперь у нас и не должно быть никаких проблем. Мы вышли из здания и подошли к куче собранных военными сфер. Хорошо, что я всегда беру с собой запасную сумку. Я набил обе, но сферы все еще оставались. Тогда к нам подошел один из младших офицеров и протянул довольно вместительную и прочную, хоть и довольно простенькую сумку. Ее мы тоже забили до отказа. «Оставшиеся несколько сфер забрали мои ребята». «Куда двинем?» — задал я вопрос, который за завесой всего остального совсем забылся. «Нам нужно только поспать и привести себя в порядок». «Предлагаю ко мне», — сказала Асакура, повернулась ко мне, а затем скривилась от моего выражения лица. «Места на всех хватит, тем более, что мне надо еще с Алексеем поработать». «Во смысле?» — не понял Леха, который теперь стал гораздо больше молчать, почти как Ника. «Что со мной работать?» «Тебе нужен пэт», – достаточно резко, но без негатива проговорила воительница. «И нормальный, а не домашний звереныш». «О, хорошо, понял», – кивнул мой друг. Мы разместились в квартире, которую Сакура использовала как приемную. Тут было достаточно мест, где можно было устроиться с удобством. «Всем отбой», – распорядилась воительница. «Побудка через четыре часа. Алексей, вам не повезло больше остальных, я вас разбужу через три. Будем с вами призывать пэта». «Хорошо», — снова ответил Леха. «Только можно на «ты»?» «Можно», — ответила Асакура и, наконец-то, улыбнулась. «Отдыхай». Я заснул, как убитый. Последнее, что я слышал, — как Рик ворчал насчет того, что с нами с сонными тетерями, теперь и телевизор не посмотреть, а у него там какой-то очередной сериал. Впрочем, название я уже и не слышал, так как крепко спал. «Хозяйка квартиры подняла нас ровно в оговоренное время. Я встал и понял, что у меня ощущение, словно по мне каток прошелся. Хотелось еще спать или сдохнуть, чтобы только не испытывать подобного давления на собственный организм. Поэтому я подхватил красную сферу и впитал ее в ванной, попутно промывая ледяной водой лицо, чтобы хоть как-то взбодриться. Но сфера помогла гораздо сильнее». Я тут же почувствовал заряд бодрости и ток энергии в жилах. эй иногда читерство — это очень даже неплохо. Выйдя из ванной, я застал уже всех в сборе. А Леху еще и с новым петом. Это был черный обтекаемый скорпион или кто-то на него очень похожий. Но Лехе по пояс. Правда, вел он себя чуть ли не так же, как Арчи. Ластился к хозяину и выпрашивал вкусняшку. Все-таки петы многое берут от хозяев. Его тоже Арлет инициировал? неожиданно спросила меня воительница, кивая на моего друга. «Хотя... да, кому же еще?» «Ну да», — кивнул я. «Что-то не так?» «Он его не дотянул», — ответила она, что бы это ни значило. «У него мог быть твердый третий уровень, а то и выше, но опять у него уже третьего уровня, потом еще постараюсь для него что-то сделать». «Ого! Я оценил ее помощь. Премного благодарен. Ну что, берем запас сферы в путь?» Мы быстро собрались и отправились к провалу. Меньше чем за 15 минут мы уже были на месте. Там же нас ждал губернатор и какой-то очень серьезный командующий военной форме, который тем не менее смотрел на нас с уважением. Кроме того, вокруг находилось десятка два призывателя, и кое-кого из них я знал. Одного даже вытаскивал из этого самого данжа, когда он только появился. Но сейчас мое внимание было приковано больше к военному. «Вот ваше обмундирование», — сказал он, указав на тщательно уложенные на специальное возвышение рюкзаки и прочие приспособления. «Сейчас проведу краткий инструктаж». Далее он за пять минут смог нам рассказать практически о трех десятках приспособлений, начиная от лебедки и тонкого, но сверхпрочного троса до специальной рации, в которую нам надлежало докладывать свои наблюдения. Причем конкретно приспособлений для связи было несколько. Была даже видеосвязь, но беседовавшись с нами военный считал, что она окажется совершенно бесполезной. Что-то подобное было и у исчезнувшей экспедиции. Мы довольно быстро запаковались необходимое снаряжение и выстроились перед губернатором буквально в 10 метрах от провала. Наверное, это было небезопасно, но Илюру было, кажется, плевать. Он был из тех людей, которые должны быть на передовой. «Должен сразу предупредить», — сказал он. «За время, пока вы набирали сил, отсюда пыталось выбраться еще несколько десятков монстров. В основном все летающие, так что держите ухо востро, хотя вам, как я понимаю, подобные напоминания ни к чему». Словно в подтверждении его словам из глубины поднялся какой-то уж совсем худой и малосильный комар, которого тут же прицельным выстрелом сбили. «Да, битву с монстрами стрелковым оружием я еще точно не видел. Так скоро против них и дроны выпустят». Я кивнул губернатору, затем обернулся к членам своей гильдии и указал на провал. Слова в данном случае, на мой взгляд, были не нужны. Хотя нет, несколькими фразами я все-таки перекинулся, но не вслух. «Йонер, ты там как?» – поинтересовался я, так как понял, что давно уже ничего от него не слышал. «Жив, надеюсь?» «Скорее да, чем нет». — откликнулся тот, но откуда-то издалека. — Залезывал раны, отдыхал. Тварь оказалась действительно слишком уж сильной. Я с такими даже не сталкивался. — И все-таки мы ее разделали, — напомнил ему я, так как слышал пессимистические нотки в его голосе. — Так что, какой бы ни был шкаф большой... — С одной справились, — согласился со мной демон. Но там, куда мы идем, их может быть множество. Поэтому я бы предпочел аккуратную настороженность безоглядному оптимизму. На это мне даже ответить было нечего. Никакого оптимизма я не испытывал даже близко, скорее наоборот. Мне совершенно не нравилось то, что я перед собой видел по мере того, как мы спускались ниже, используя лебедки. Внутри меня поселилось какое-то предчувствие, которое я пока не мог сформулировать. Но по мере того, как мы спускались ниже, Оно становилось все сильнее и сильнее. Арнам Дэвус расслаблялся после обеденного перерыва, прикидывая, что еще нужно сделать за оставшийся вечер и какие распоряжения раздать. Дела Ордена Демоноборцев шли очень хорошо, особенно в последнее время, но все же оставалось впечатление чего-то незавершенного, чего-то такого, что нужно доделать. Но среди массы различных направлений эта мысль терялась. В этот момент по внутренней линии позвонил Кирин, один из помощников, который был призван отслеживать всю информацию по миру, которая хоть как-нибудь могла пригодиться Ордену или Арнему лично. «Здравствуйте, Арнам», — сказал тот, как всегда, очень спокойным голосом флегматичного педанта. «Есть кое-что, что может заинтересовать вас». «Конечно, заходи», — ответил Деус и встал с кресла в предвкушении. Кирин баловал его своими посещениями нечасто, потому что всегда тщательно разбирался в поступающей информации, но зато каждое его посещение оказывалось поистине ценным. Помощник вошел, притворил за собой дверь, поклонился и прошел к столу. — Весь Твисканда, господин, — сказал он, доставая планшет. В черти города появился пролом на месте недавно открывшегося данжа, и оттуда вылезло нечто вне классификации 32-го, может быть, 34-го уровня. Не шибко, нахмурился хозяин кабинета, потому что не думал, что помощник ему начнет рассказывать про твари ниже сотого уровня. В ней что-то особенное, с подозрением поинтересовался он у Кирина. Никак нет, ответил тот, щелкнув каблуками, после чего наклонился и установил планшет перед Арнамом. Обычная тварь, не стоящая особого внимания. Правда сильная, но интерес состоит совсем не в этом. Смотрите. И перед глазами Деуса возникло интересное действо. Снято было правда с дальнего расстояния, поэтому картинка была не очень. И все же на экране ясно было видно, что с крылатой тварью, вылезшей из пролома, борются двое. Первый человек стоял на спине и колол мечом. Если штука легендарная, смысл есть, а так полная фигня. А вот второй... Второй был демоном, и он пытался свернуть твари шею. С такого расстояния не было видно, кто это конкретно из демонов, но кто-то не сильно уровневый. «Ты сказал, что это в Канде?» — уточнил Арном. «Так точно», — подтвердил Кирин. А в Канди Дэ узнал только одного демона. Йонира, который там прятался благодаря какому-то человеку. У Арнама никак руки не доходили, чтобы с ним разобраться. А тут такое. На последних секундах было видно, как человек что-то бросил демону. «Ага», — проворчал себе под нос Арном. «У нас даже есть доказательства, что они вместе», — и посмотрел на своего помощника. «Отлично, Кирин, отлично. Разузнай для меня побольше про этого парня, что на спине у монстра. Мне очень интересна его личность».